когда человеческий разум обрел, наконец, контроль над волчьим телом, Солли обнаружил, что лежит рядом свайл, так он теперь называл волчицу, имя это что-то значило для него, но он не мог вспомнить, что именно лежит в тени скалистого утеса. Солнце давно клонилось к закату, мясо пропало безвозвратно, но это его не особенно расстроило. Время, проведенное сваял с лихвой, искупало потерю. С удовольствием и некоторым налетом стыда он заново переживал эти часы. Обычно изменчивые не позволяли себе ничего подобного, но из всякого правила должны быть исключения, как, например, сейчас. Ведь дорога к постоянным тоже была закрыта для народа Солли, И, тем не менее, по телу растекалась приятная истома, и при мысли, что сейчас надо будет вставать на две ноги, заново раздувать костер, потом взваливать на себя поклажу, лезть в гору, всякое желание выполнять все описанные действия, несмотря на их необходимость, у Солли пропало окончательно. Глаза сами собой закрылись... Изменчивый привалился к теплому боку Вайл, блаженно раскинувшийся рядом, и сам не заметил, как заснул. Срез памяти. Вой в ночи. Старый Морн был против этого похода и всячески отговаривал их, Но приказать, запретить он просто не мог. Как запретишь мстить тому, чья родня остывала в пепле у него на глазах? Морн был против, но они не послушались Морна. И Солли, отвернувшись, прошел мимо учителя. Его отец теперь никогда не уйдет в лес за добычей, а мать навеки лишилась кисти левой руки — и, становясь волчицей, хромала и лишь провожала взглядом самых медлительных зверьков. Солли больше не видел тихой улыбки, которая освещала мамино лицо раньше, когда он рассказывал ей о своих успехах или о похвале учителя. Все. Захлопнулась невидимая дверь, выпускавшая улыбку на белый свет, и в глазах его матери осталась лишь Тоска? Тоска? и ожесточенность. Она не плакала и не говорила ничего, но лучше бы она плакала или даже выла. Они шли молча и, не оглядываясь, шли зверьми. Некоторые несли на себе упряжь с оружием, другие полагались только на когти и клыки. К ним примкнуло десятка два изменчивых одиночек, не любивших огня и живших в норах или в случайных укрытиях. Солли знал, что в здешних местах только у них была деревня, да и той уже не стала. И сейчас морно водил оставшихся на новое место. От того же Морна Солли слышал о дальних восточных поселениях его народа, но в такие дебри никто из местных не рисковал забираться. Говорят, еще за горами, за перевалами Рамуаз. Можно было бы собрать вдвое больше изменчивых, но ярость гнала их вперед, не позволяя ждать. Кроме того, все мертвители из намеченного поселка Постоянных были отозваны на какие-то сборы, так донесли разведчики, и оставшиеся девятикратные не способны были оказать серьезного сопротивления. Солли, пожалуй, лучше многих, понимал, чем могла бы закончиться их вылазка, если бы мертвители оказались на месте. Но случай благоприятствовал лесу. Слепой от ярости случай. Дождь христовых спины, словно само небо, бичами подгоняло мстителей. Вокруг стояла кромешная темнота, Но они-то и во мраке видели прекрасно, а вот постоянные — горе убийцам. Не спасут их девять жизней, изменчивые тащат тела в лес, и там день за днем они будут умирать, пока однажды последний браслет не искупит их преступлений. Собаку давили в считанные секунды, и торжествующий вой возвестил о начале праздника. Родившаяся в ночи живая волна выкатилась из леса и захлестнула чистокол. Успевшие принять человеческий облик, карабкались на изгородь, обдирая кожу, спеша открыть ворота. Солли спрыгнул вниз и недобро усмехнулся, помогая гибкому Роллу сдвинуть деревянный засов. Вспышка молнии высветила волчья скал на лице юноши И, испугавшись, погасло с хриплым стоном. Ворота распахнулись, и началась бойня. Оборотни не щадили никого. Невидимая в темноте смерть настигала постоянных всюду. Мечи и клыки работали без устали, растекая шарахавшуюся ночь и податливую плоть человеческую. Солли как раз бежал мимо распахнутой двери, когда оттуда выскочил девятикратный, почти голый, но с мечом в руке. Постоянный попросту не заметил мгновенного удара Солли, уже мертвым сползая на порог собственного дома, и изменчиво еще раз вознёс хвалу царившему вокруг мраку. Потом он скинул перевязь, и волк ворвался в дом. Ему было мало меча, он хотел большего. И лишь тогда возмездие можно будет считать свершившимся. За первой дверью оказалась вторая. Солли толкнула ее лапой, и дверь со скрипом отворилась. Волчьи глаза сразу различили две фигуры, забившиеся в угол и сжавшиеся друг к другу. Девушка. Почти девочка, хрупкая, нескладная и прикрытый ею Мальчишка, лет семи, молча дрожащий от страха. Дети убитого на пороге. Луна осторожно выглянула в разрыв между тучами и через открытое окно осветила комнату. Девушка увидела волчий силуэт и, вздрогнув, подняла голову. И в это мгновение Солли ясно прочел в ее взгляде тоску. Знакомую, родную тоску. Это были глаза его матери. Это его отец сейчас лежал мертвому у входа. Это он сам тихо давился ужасом в углу за ненадежной защитой худенького тела в легком платье. Не думая уже о том, что он делает, Солли поднялся на две ноги, На две человеческие ноги он стоял перед девушкой, и робкая, невозможная надежда стояла между ними. И луна не спешила спрятаться, забывшись в удивлении. С шумом, шатаясь, словно пьяный, в дверь ввалился Ролла в человеческом облике совершенно обнаженный, и его меч был покрыт кровью. Человек-пардус был... Пьяна ты кровью. — А, и ты подыскал себе забаву, Солли, — выдохнул Ролло, оскаливаясь в упоение. — Ну что, поделим пополам? Тебе, девчонка, мне, щенок. А потом каждого <толкно> тоже пополам. И еще раз. Он воткнул меч в пол, готовясь стать пардусом, бешеной желтой кошкой, но тут Сольли повернулся к нему... Ролло посмотрел в лицо приятелей и все сразу понял. Да ты что, Сол? Протянул он медленно пять из к двери. Они же твоего старика и маму. Ты что? Они. Голос Соли был глух и бесцветен, как уморно. А потом мы. А потом опять они и снова мы и снова постоянные, изменчивые. В одном мы постоянны, как никто. Солли никак не мог остановиться, он бубнил и бубнил, как заведенный, и вдруг Ролла сжался в комок, а Сольи сразу замолчал и испугался. Не за себя. Как человек он мог потягаться с Ролла, но Ролла Пардус. Играючи разорвал бы и Солли человека, и Солли волка. А после... Рука Солли инстинктивно легла на рукоять торчавшего из пола меча Ролла, и в ту же секунду рычащий оскаленный вихрь смерти ринулся на него из темноты. Солли, не задумываясь, вскинул руку для защиты, но пальцы его сомкнулись на рукояти мертвой хваткой, и острое лезвие распороло пардуса от задних лап до самого горла. Мускулистое дергающееся тело сбило с Олли с ног, он тотчас вскочил, замахиваясь.